Передо мной ложатся две карты. Потянувшись, посмотреть их, я замер. Какой смысл смотреть, если меня читают? Сыграть по голливудски, не глядя? К тому же мне реально надоело тут сидеть. Выглядеть это, конечно, будет весомо, но лишь в том случае, если я выиграю. А прокатывает подобное только в том самом Голливуде. Так что окружающими это будет воспринято как моя сдача, ну или дурость. Лучше внимательнее следи за собой, Макс. Что-то Хатану задумался. Пятьсот. Ничего себе ставка. Да плевать на то, что меня читают, скину и все. Зато если подфартит, как минимум 500.000 руб. Хе-хе, если подфартит. Валет туз. Даже не знаю, у него точно карты лучше. Пара, например. Но и у меня неплохо. Фол часою скинул, моя очередь, коллируем. Слишком много вариантов того, почему он начал с такой суммы, а карты у меня хороши. Фолт. Фолд. О, видали, покермены чертовы. Теперь мы с морячком один на один. Скинет или нет? На стол ложатся первые три карты: 10, дама, король. Стрит из старших карт. Даже если у него там пара, то фулл-хаусу пока быть не может. В самом худшем случае просто поделим банк, лишь бы он не скинул 5 миллионов. Офигеть. Рейз. Колирую. А может у него там тоже стрит? Да, четвёртая карта валет. Что-то мне подсказывает, что у него там точно стрит. Чек. Хм, то ли там не все так хорошо, то ли меня разводят. Закон подлости говорит, что разводят. Хорош траурный марш отстукивать, Максимка, думай. Один раз меня уже поимели со стритом на руках. Как бы второй раз не нарваться. 10, валет, дама, король. Даже если у Хатана пара какой-нибудь из карт лежащих на столе, фулл-хауса у него нет, пока нет. А значит, играем. Но осторожно. Мне и этого банка хватит. Чек. Последней картой оказалась девятка. Вообще жесть. Стрит на столе. All-in. фулл у тебя все равно нет, так что плевать, коллируем. Вскрываемся, господа, раздался голос крупье. И вот Хатано переворачивает карты два короля. Все же он рисковый мужик. До последнего имел лишь три короля и только с девяткой к нему пришел стрит. Переворачивай свои валет туз с трём тузом, я выиграл и стал самым богатым за столом. Ву ха-ха-ха. Тебе везет, как как новичку у кун С этим трудно не согласиться, Хатано-сан. А ну, что ж, желаю дальнейшей удачи, лишняя она не будет. За следующий час мы с часовые умудрились продуть по 10 миллионов, которые отошли Соги со Сетикавой, но при этом я все равно оставался самым богатым со своими 110 миллионами. Обладатель печатки имел 30, а это сладкая парочка по 100. Остальные столы были пусты. Освободившийся народ столпился вокруг нас, оттерев в сторону дам и внимательно наблюдал за игрой. Понять их внимательность можно, ведь именно с нами в следующий раз их может свести судьба. Смотрю выпавшие мне карты: 8, 9. Чуть ниже среднего. Надо дождаться флопа, мало ли что там придет. Сога ставит 50.000. Исикава с ходу поднимает до 500, а Часоу до двух миллионов. Однако, сказал я, окинув взглядом аристократа с печаткой, бросил взгляд на толпу, на Исикаву с согой, на часы. Пять часов сиденья. достало все. поддерживаю. Первый круг торговли закончился ставкой в 3 миллиона и банком в 15. Карты никто так и не сбросил. Флоп, валет, туз, 10. Лично у меня стрит без одной карты, но мне, если честно, плевать. Если не придет стриц скину сразу за кем-нибудь, а если никто не скинет, тем лучше. Игра наконец завершится. На втором круге мы все добавили еще по 6 миллионов. И вот четвертая карта валет. Лично для меня все паршиво, но шанс, что выпадет дама или семерка, еще есть. Сога чекует. Если ставит еще один лям, а Чисой поднимает ставку до пяти, я коллирую, как и Сога. Какая интересная игра заметил и обмахиваясь веером. А поставлю я, пожалуй, 21 миллион. Забавно, именно столько осталось у Чисуя. Калируй, Пошел тут ва-банк. банк. Как все интересно закручивается. Ну что ж, поддержу, пожалуй, и я ставку. Колл. Олин. Что за... Сога совсем свихнулся? Либо у него офигенные карты, либо он блефует, либо а, фиг поймешь. По потрясающе, Сога-сан. Даже не знаю, что теперь делать. Хотя я, пожалуй, поддержу. Да что за нах здесь происходит? И что теперь делать мне? В этот момент все пялились на меня. Люди, собравшиеся вокруг нашего стола, сого сосикавы, даже фигурки на втором ярусе, и мне, как ведьмаку, чувствующему все эти взгляды, очень такое не понравилось. Подождите. Вдруг поднял руку часою, я хочу поставить на кон расписку. О, любопытно. "Я надеюсь, это будет не машина", весело усмехнулся Сога. "И не какая-нибудь мелкая фирма. Право слово, лишняя головная боль. Это уже и "Артефакт. Я купил его за 400 миллионов", ответил Чисоя. "Он у вас на руках? Ну, как-то не хочется ждать, пока его привезут, а потом еще и оценивать начнут", это кляниво протянул Сога, после чего я понял, что они с Чисоей просто не хотят принимать его ставку. Видимо, есть какие-то нюансы, о которых я не знаю. Пока я понимал лишь то, что при выигрыше часуя, он не получит весь банк, слишком мало вложил. Остальные деньги уйдут к старшей комбинации карт после него. Да любой артефакт стоит дороже вашей ставки, а мой дороже всего банка. Даже не знаю, лично мне какой-то там неизвестный артефакт не нужен. В отличие от выигрыша за этим столом, поддержал своего знакомого Исекава. Да вы издеваетесь. Конечно же нет. Мы просто хотим продолжить играть. И если вам нечего больше предложить, двое против одного. В смысле, пока они на пару отказываются, мое согласие ничего не решает. А учитывая мои в целом плохие карты, мне все равно к чему они там придут. Подождите, вот настырный. Что же у него там за карты? Корвет только с верфи стоимостью 300 млн. Часуй Сан для клана Исикава, корвет это лишняя морока, нам корабли не нужны. Выигрыш здесь и сейчас все же получше выглядит. Такая же ситуация. Тем более у клана Сога кораблей и так хватает. Есть четкий план как финансовый, так и военный, и лишний корвет в него не укладывается. <как> кашлянул я, не удержавшись, чисто из изорства. Прошу прощения. Продолжайте, не обращайте на меня внимания. Ну что, Высокорей-сан? Ну, быть может, вам нужен лишний корвет. И что? А и что мне с ним делать? В школу ездить? У меня для этого есть две ноги, водоизмещением 50 килограммов. мне хватает. Ну а как же артиллерийское и зенитное вооружение? Это уже и цікаво. Я стрелок в ранге ученика, так что с вооружением тоже все в порядке. Часовые в это время сидел на взводе, готовый взорваться. Дурак, лучше бы думал, что предложить, пока время образовалось. Тут опять в лес сога. Ну а как же, рэб? Радиоэлектронная борьба, если кто не понял. Целых 2 суперострых глаза, улучшенные уши и центр связи мозг с гарантией в сто лет. Ну, даже слов нет с такими комплектующими. Как видите, часы Сан. Довольно, и уже потише я вас понял. Что ж, у меня есть то, от чего даже вы не откажетесь. Хмм, вы нас заинтриговали. Особняк в черте Токио. Смешно с трудовыми землями. Хотя, пожалуй, не очень. Переглянулись Сога с Сикавой и посмотрели на меня. Все, что мне оставалось это пожать плечами и развести руками. Что ж, если вы так уверены? Нет, я все же обязан еще раз вас спросить, Часуисан, внушительно так глянув, спросил у него Сога: "Вы абсолютно уверены в своем предложении? Не хотите поставить что-нибудь другое?" "Да-да, полностью и нет, не хочу". В таком случае не имею ничего против. Аналогично, поддержал и секава, думая: "Немае слово сейчас всем насххать". Дождавшись, когда принесут бумагу и ручку, часую что-то там начеркал и сложив листок вдвое, кинул в общую кучу фишек. Что ж, похоже, мой ход — in. All Ол-ин, — протянул Сога. All in, господа. Посмотрим, на чьей стороне сегодня боги. Итак, на столе сейчас валет, туз, 10, валет. У меня 8 и 9. Стрит без одной карты. И чтобы иметь возможность пободаться с остальными, нужна либо семерка, либо дама. Вот Розоволоска достает пятую карту и кладет ее на стол дама. А у меня стрит, начиная с восьмерки. Вот только радости почему-то нет. Усталость и надежда. Все же я не верю, что даже с такими картами могу выиграть. Вскрываемся, господа. Выводит меня из задумчивости голос девушки. Сидим, молчим, смотрим. Ох, прям как дети, говорит иシкава и переворачивает свои карты: король и туз. Вот, собственно, и все, я в пролёте. Неважно, что будет у остальных, как минимум, одному я проиграл стрит из старших карт от десяти до туза. Было у меня легкое разочарование, но в основном облегчение, наконец-то все закончилось, так или иначе. Теперь меня ждет аукцион. Кстати, как я заметил в покер играют люди с остальными нервами. У того же Исикавы стрит выпал на последней карте, как и у меня, впрочем, но я-то хотел просто все закончить, а он победить. Сога раскрывать карты так и не стал, просто скинул. Видимо, в отличие от нас с Исикавой, у него с последней карты не сложилось, или сложилось, но как у меня. Но вот свои карты перевернул Чиссуя. Два туза. Достал уже этот фулл-хаус, сказал я: переворачивая карты". Мне, в отличие от Соги, было на это плевать, хоть раз бы мне попался. И зажмурившись, начал массировать виски, зато все закончилось, наконец. "Знаете, молодой человек", прозвучал голос и секавы. "Не вам жаловаться на фулл-хаус". И в тот момент, когда я удивленно посмотрел на мужчину, крупье объявила результат: "Street Flash". Банку уходит Сакурай Синди, победитель за столом Сакурай Синди-сан. Нет слов. Флеш, пять карт одной масти. И как я только мог забыть про эту комбинацию. Как подумай, сколько возможностей профукано. Да и ладно, главное выиграл, остальное фигня. Сейчас я сидел за одним из стеклянных столиков вместе с Анеку и пил сок, закусывая чем-то воздушно-кремовым, окончание игры ознамеловалось аплодисментами, я бы даже сказал, овациями окружающих нас людей. Правда, я не понял, кому они предназначались, мне как победителю или часовому рискнувшему. Не каждый день на кон Конставе родовые земли. Подозревая, что и не каждое десятилетие, расписку уволок работник зала, пояснив мне, что бумаги на земле уже оформлены на мое имя, я получу завтра послезавтра и доставит их курьер принца. А пока я могу отдыхать, общаться с гостями и ждать аукциона, который должен начаться через час после завершения последней игры. Ну а сейчас, примерно за полчаса до начала торгов, я наблюдал за приближением к нашему столику Соги с Исикавой, сопровождаемых своими женами, видимо. Ну как, — Сокурай-кун спросил Исикава после представления наших дам друг другу. Что скажешь об этом вечере? Уровень пришедших людей поражает. Не знал, что среди аристократов в империи столько любителей покера. Ха-ха, чтобы попасть сюда, кем только не станешь. Настоящих ценителей не так уж и много, к сожалению, заметил Сога. А ты, как я погляжу, решил остаться на аукцион? Ну, надо же отблагодарить Анеку-сан за ту удачу, что она мне принесла, развел я руками. При этих словах девушка покосилась в мою сторону и дернула в улыбке уголком губ. Надеюсь, там будет хоть что-нибудь подходящее. На этот счет не волнуйся. Мы сами со Сикавой-саном решили остаться на сегодняшний аукцион по той же причине. Подарки женам — это святое. Один раз не купишь, Потом десять лет тебе будут об этом напоминать, вставил отец Зеленоволоски. Кишо-сан, воскликнула Мехико. Как можно? Молчу, молчу. Через десять минут разговора к нам присоединился Хатано со своей женой. Его полное имя, как выяснилось, было Хатано Осамо, и происходил он из древнего рода имперской аристократии, вот уже лет четыреста связанного с морем и кораблями. Старшие сыновья шли в торговый флот, а младший в военный. Также род Хатано владел небольшой частной верфью, выпускавшей яхты класса Люкс. Резко прокрутив в голове информацию, которую только что получил, я признался, что разбираюсь только в корабельном вооружении, если оно есть. Так уж и понимаешь. Учитывая, что как минимум половину этого вооружения меня заставляли учить еще в моем мире, а вторую я простудировал, когда пытался вникнуть в данный вопрос уже здесь. Ну, можете не верить, но это так. Лет через Несколько, я собираюсь так или иначе приобрести верфь и начать выпускать что-нибудь вроде боевых катеров. В идеале те же яхты, но вооруженные по самую маковку. Хах, почти конкурент, — усмехнулся он. Но это вряд ли. На катерах я останавливаться точно не намерен. Немалые планы для столь юного возраста. Лишь одни из многих, Хатанусан, — Лишь одни из многих. Будет интересно обсудить развитие подобных корабликов, когда придет время. Действительно, вы как боевой офицер сможете внести немало предложений. Лет через несколько задумчиво произнес Хатану. — Ну, думаю, Согасан тоже может немало предложений внести. Все же его клан не одну сотню лет оружием занимается. Был бы признателен прикоснуться к мудрости более опытных. Но ведь Согасан наверняка довольно занятой человек, ответил я с уважительной улыбкой. Ну уж, думаю, смогу выделить время для просвещения молодежи. Лет через Несколько. Фух, предварительная договоренность заключена. Теперь надо поднять отложенный до лучших времен проект и хорошенько его обдумать в свете новых обстоятельств. За час, который был выделен на приготовление к аукциону, крепкие мужички унесли столы для покера и принесли дополнительные стеклянные столики со стульями. Также в зале появились столы, на которых разместилась какая-то аппаратура и огромный жидкокристаллический экран. Принесли пару колонок и трибуну из черного дерева. Суета поутихла. с минуты на минуту должен был начаться аукцион. И вот на трибуну выходит принц, Приветствую очередной раз: "Не буду произносить речей, скажу только, что гордость сегодняшнего аукциона украшения. Лоты, как всегда, редкие, уникальные, необычные и просто забавные. Поприветствуем Нисидзону Сатору, нашего бессменного аукциониста. Первым лотом шла картина с изображением угря, украденная у какого-то француза порядка сорока лет назад, от чего этот француз и словил инфаркт. Ушла картина за шестьсот восемнадцать тысяч. Потом представили золотой гвоздь потрепанного вида, которым якобы закрыли строительство первой железной дороги в Японии. А вот третий лот меня удивил. Это была та самая статуэтка, за которой умер некий индус и два его товарища-ветерана. Надеюсь, океане не прогадала и подарил енота кому надо. Купили этот кусок глины за 10 с копейками миллионов. Четвертым лотом пошел артефакт в виде, он ну, даже не знаю, куска грязи, пожалуй. Несмотря на свой непрезентабельный вид, артефакт мог структурировать потоки бахира, чем незначительно увеличивал скорость создания техники. Ушел за смешную, как по мне, сумму в 123 миллиона рублей. И вот наконец первое украшение колье из платины в виде множества маленьких цветков инкрустированных бриллиантами. Изначально принадлежала индийской княгине, последовавшей на костер вместе со своим умершим мужем, который в свою очередь был убит представителем клана Сога 180 лет назад. Мне кажется, что вещь с такой историей не должна висеть на шее столь прекрасной леди, как вы, Сударани. Или я не прав? Прошептал я, наклонившись к ушку девушки, слишком вычурная. И да, вы правы, истории так себе. А ведь она может и вовсе отказаться принимать от меня подарки. И знакомы мы с ней не очень, и лоты здесь не дешёвые, да и я не предел мечтаний первой девушки клана. Как бы так ненавязчиво уточнить этот момент? Впрочем, я просто людин, мне можно и прямо задать вопрос. Так и сделаю. Скажи Анеку: к черту прямо, порой это и для простолюдинов вредно. А твоя родня не будет против, если я сделаю тебе дорогой подарок? С чего бы это? не совсем то, что я хотел услышать. Поднажмем. — Ну, просто ледин, дарящий высокородные украшения ценой в несколько миллионов. Не слишком ли нагло? Что за чушь? Похоже, она не догоняет. То есть, если я подарю тебе что-нибудь купленное на этом аукционе, никто ничего мне не скажет. Конечно. Вот и отлично. Действительно фиг она теперь откажется. Разрешение это дано. Демонстративно повозившись на стуле, бросил еще один взгляд на Анеко которая смотрела на меня чуть прищурившись, после чего закатив на мгновение глаза, изобразила тяжкий вздох. Замечательно, карт бланш дан. Три следующих лота представляли собой боевые артефакты: кинжал, короткий меч европейского стиля и пистолет, пожалуй, только вместо ствола было шило. Нож, кстати, прикольный. Обозвали его вскрыватель и сказали, что с его помощью можно призывать до восьми земляных волков. Ушел он за 495 миллионов. Жесть, стоимость неплохого такого эсминца. Так, что там у нас? Серьги, ожерелье из прозрачных пластинок, металлическая перчатка, М да. О, а вот это подойдет. Кулон из платины, украшенный сапфиром. Сколько карат я прослушал, но по размеру сантиметров пять. Слеза Меланье. Артефакт незначительно усиливающий техники на основе молнии. Хмм. Анеко, красавица. А у меня тут вопрос появился. Слушаю, Синди, а у вас в семье все изучают молнию? Абсолютно. А сапфиры тебе нравятся? Ну, как сказать, я бы нашла подходящее платье под этот кулон. А мне сапфиры нравятся. Брякнул я не впопад. Пятьдесят, — повысил я голос, поднимая руку. В итоге кулон достался мне за девяносто восемь миллионов, самое дорогое украшение, купленное мной в обоих мирах. Хорошо бы еще и себе чего-нибудь прикупить, так статус ради. Следующий лот, который меня заинтересовал, представлял собой 10-сантиметровый куб, склеенный из маленьких золотых шариков. И судя по тому, как зашевелился зал после появления этой вещицы на экране, народу кубик известен. Да-да, господа, вещал аукционист. Ваши глаза вас не обманывают, это оно. Куб молчание. Артефакт относится к классу подавителей. Способен блокировать использование Бахира полностью, господа, а не как блокиратор Саймона, и от него нет защиты. Человечество известно всего два способа заблокировать способности на основе Бахира: это артефакты класса подавитель, подобные представленному сейчас кубу, и блокиратор Саймона, изобретенный учеными Великобритании в 67. -м. Из за просочившихся по поводу блокиратора слухов в то время чуть не разразилась третья мировая, которую Лайми предпочли не развязывать, обнародовав исследования. Ну с одной стороны, глупейший поступок отдавать такой козырь. Но дело в том, что блокиратор англичан на самом деле мало на что пригоден. Нет, он блокирует возможность использовать бахир, даже сами техники становятся менее смертоносны, хоть и не исчезают полностью. Вот только установка получается размером с грузовой контейнер. И при этом зона покрытия всего 50 метров. То есть в бою да и не только блокиратор Саймона особо не используешь. А теперь прибавьте то, что защититься от него довольно легко. Достаточно иметь при себе любую разновидность корунда или его синтетического заменителя. Нацепил пару колец с сапфиром или там рубином, и все, ты защищен. А ведь есть и более дешевые варианты. Единственное, чем изделие людей выгодно отличается от артефактов, Это то, что блокиратор способен менять интенсивность воздействия, что просто идеально вписалось в спортивную жизнь планеты. Сейчас можно не беспокоиться, что на каком-нибудь турнире оппоненты войдут в раж и поубивают друг друга. В комплекте с одеждой из делититовой ткани разработка англичан практически исключила смертельные случаи. Ах, да, дилетит, Я вроде не говорил про него. Дилетит — это металл, точнее сплав, полностью иммунный к воздействию бахира и техник на его основе. Пожалуй, единственное наследие древних, которое человечество производит в промышленных масштабах. Чуть дороже стали и не такой крепкий, тем не менее этот сплав вовсю используется в промышленности. Стоит, пожалуй, отметить, что древние могли напитывать дилетит бахиром, но как они это делали, лучше не спрашивать. Я-то просто плечами пожму, а вот ученые-братья могут начать пускать пену изо рта. Подобные бруски до сих пор попадаются археологам и стоят они кучу денег. Всех свойств заряженного делитита я не знаю, никогда не интересовался этой темой. Но то, что он усиливает техники бойцов, это точно. Как тот кулон, что я купил Анеку, только для любой стихии и гораздо сильнее. Правда, заряд, как в батарейке, кончается, после чего он превращается в обычный сплав. Думаю, многие главы кланов и родов имеют в загашнике парочку таких колец или еще чего из украшений, приберегая их в качестве последнего довода. Борьба за куб получилась долгая, шумная и агрессивная. Так или иначе, в ней засветилось две трети зала, в отличие от максимум 10 человек, боровшихся за предыдущие лоты. Как итог, золотой кубик ушел за 1 миллиард 98 миллионов. Просто для сравнения, самым дорогим эсминцем этого мира считается американский корабль серии «Замволт» ценой в 1,9 миллиарда долларов. В рублях это будет примерно полтора миллиарда. Кораблик имеет аналог в моем мире, но на момент моего попадания ни одного эсминца по этому проекту так и не было построено. Ну что тут еще сказать? Основной миноносец Российской империи серии "Стерегущий" стоит 980 миллионов рублей. А тут какой-то артефакт. Может, я и предвзят, Все же мне на его особенности пофиг. Ну, как по мне, цена все таки чрезмерна. И да, чуть не забыл сказать, артефакт приобрел Сога